Глава 16: Часами я так и не разжился. У Игоря их тоже не было. Поэтому, когда именно все произошло, сказать не могу. Наверное, под утро. Сначала мы услышали, как изменился звук машины. Наша посудина явно прибавила оборота. Так продолжалось какое-то время. А потом в гудении движка вплелись посторонние стуки. Приподнявшись и настороженно прислушиваясь, сказал Птицыну. «Такое впечатление, что по нам стреляют».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 Террор-группа 4-го Украинского фронта, следуем задание. Так что, товарищ сержант, проводите нас в особый отдел. Один из окруживших нас пацанов удивленно вякнул. Ну так они по-русски разговаривают. А сержант при моих словах как-то хищно подобрался и протянул. С 4-го Украинского говорите? Ну-ну, вяжи их, ребята. Пока двое бойцов держали нас под прицелом автоматов,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 Вспомнив горячее гостеприимство армейских смершевцев, когда мы осенью к ним попали, потер плечо ухо, в которое тогда прилетела мощная звездюлина. Нет, решено. В этот раз буду вежлив и спокоен, как английский лорд. Усатый цербер, который следовал сбоку, на мои почувствования тут же отреагировал. Иди спокойно, не дергайся, а то на орехи добавлю. Да я иду. Товарищ сержант, а где мы сейчас находимся? Тамбовский волк тебе, товарищ. Много не разговаривать.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 Тут, наверное, шла предварительная сортировка, и потому немцев не было, хотя люди в немецкой форме и присутствовали, но явно с рязанскими физиономией. А так, кто в чем? И в черных полицейских шинелях, и в гражданке, и в верхмахтовских мундирах. На некоторых были даже наши шинели. Я повернулся к Птицыну. «Ну что, друг Ситный, пошли искать место под солнцем. Нам тут до завтра всяко-разно кантоваться».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 Я, как будто только сейчас его заметив, ощерился, глянул на подошедшего снизу вверх и лениво протянул. «А теперь моё!» И, видя, что тот не успокаивается, жестко добавил. «Мордальник завали! Блюздятина! Кадык вырва!» «Ага!» Претендент спекся. Растерянно оглядевшись, он что-то бурча отвалил в сторону.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 хотя некоторая нервозность в поведении чувствуется. Бывшие урки поднимали хвост, но как-то вяло, без огонька. Пальцы, конечно, гнули, но новый для себя статус военнопленных воспринимали с опаской. Осознание того, что судить будет их не самый гуманный суд в мире, а военный трибунал, сильно охлаждало пыл.